Четверг, 17 апреля 2003 года. На данный момент ничто не противоречит первым выводам. Этот человек ненавидит женщин. Судья Дэшам приступила к подведению итогов в назначенный час с точностью до секунды. Доктор Кресс положил плашмя портфель на стол и сверялся только с некоторыми заметками на листочке в крупную клетку. Подчерк был вытянутый и наклонный. Это письмо дополняет клиническую картину, которую я попытался набросать. По сути, оно ей не противоречит. Мы имеем дело с человеком образованным и претенциозным. Он много читал, и не только детективы. Получил высшее образование, без всякого сомнения в области литературы или философии, истории, что-то в этом роде. Возможно, гуманитарные науки. Претенциозные, потому что хочет продемонстрировать вам уровень своей культуры. Разумеется, нельзя не отметить очень теплый тон, которым он обращается к вам, майор. Он хочет вызвать в вас симпатию. Вы ему нравитесь, и он вас знает. «Лично?» – спросил Камиль. «Разумеется, нет. Хотя все возможно» но, я думаю, скорее знает так, как могут знать те, кто видел вас по телевизору или читал о вас в газетах. — Честно говоря, меня это больше устраивает, — пробормотал Камиль. Мужчины улыбнулись друг другу. Впервые они обменялись такой улыбкой. А первая улыбка между двумя мужчинами — это начало признания или бед. Ваше объявление было очень ловким ходом продолжил доктор Кресс. «А? Да, вы задали правильный тон, короткий и не касающийся его личности. Вы попросили рассказать о его работе, и вот это ему понравилось. Хуже всего было бы спросить, что им движет, как если бы вы сами не понимали. Своим вопросом вы позволили предположить, что вы это и так знаете, что вы его поняли, и он немедленно почувствовал себя, как бы сказать, в своей тарелке. На самом деле я особо не размышлял. Крест на несколько мгновений оставил замечание Камиля повисеть в воздухе, потом продолжил. Что-то в вас, как следует, поразмыслило, верно? Вот что главное. Однако я не уверен, что мы узнали намного больше о его мотивациях. Письмо показывает, что он выполняет то, что называет своим делом, что он хочет подняться с подобием ложной скромности до высот великих образцов, выбранных им в детективной литературе. «Почему?» — спросила Элизабет. «А вот это уже другой вопрос». «Неудавшийся писатель?» — спросила она, озвучив гипотезу, невольно пришедшую в голову каждому из присутствующих. «Можно предположить, разумеется. Я бы даже сказал, это наиболее вероятная гипотеза. Если это неудавшийся писатель, он должен был написать какие-нибудь книги», — подхватил Мехди. «Надо поискать у издателей». Наивность молодого человека никого не покоробила. Камиль испустил легкий вздох, сдержанно массируя себе веки. «Мехди. Каждый второй француз пишет. Каждый первый рисует. Издатели получают каждый год тысячи рукописей, а самих издателей сотни. Если взять только последние пять лет, ладно, ладно», — прервал его Мехди, словно для защиты, поднимая обе руки. «Его возраст?» — спросила Элизабет, выручая молодого человека. «Сорок — Пятьдесят лет. — Уровень культуры? — спросил Луи. — Я определил бы его как верхушку среднего класса. Он хочет показать, что является носителем высокой культуры и перегибает палку. — Как с отсылкой письма из Курбева, сказал Луи. — Именно, — кивнул Крес, удивленный этим замечанием. — Совершенно справедливо. В театре сказали бы, что он переигрывает. Это немного демонстративно. Возможно, в этом наш шанс. Он осторожен, но так убежден в собственной значимости, что может допустить оплошность. Его ведет идея, о которой ему нравится думать, что она превосходит его самого. Он явно жаждет восхищения, зациклен на самом себе – Возможно, это и есть суть его противоречия. И не единственного, разумеется. «Что вы хотите сказать?» — не понял Камиль. «Осталось немало теневых зон, естественно, но должен сказать, что одна из них меня беспокоит. Я задал себе вопрос, почему он отправился в Глазго, чтобы осуществить убийство, описанное Макелвенни». «Потому что именно там преступление и должно было совершиться», — тут же откликнулся Камиль. «Да, такая мысль у меня была. Но тогда почему преступление из американского психопата он совершил в Курбивоа, а не в Нью-Йорке? Ведь оно произошло там, разве не так?» Камилю пришлось признать, что это противоречие никому не пришло в голову. — Его преступление в Трамбле тоже должно было бы произойти за границей, — продолжил Крес. Не знаю где. — В Лос-Анджелесе, — подсказал Луи. Больше никто не сказал ни слова. — Вы правы, — наконец произнес Камиль. — Я ничего не понимаю, — он фыркнул, мгновенно отгоняя эту мысль. — А теперь нужно поразмыслить над следующим сообщением, — сказал он. «Да, я об этом тоже подумал. Теперь требуется его приручить. Спросить сейчас о причине его действий. Значит, разрушить результат всех ваших первоначальных усилий. С ним следует продолжить говорить на равных. В его глазах вы должны быть тем, кто его прекрасно понимает». «Что предлагаете?» – спросил Камиль. «Ничего личного». «Может быть, попросить рассказать о деталях другого преступления, а там посмотрим». «Журнал выходит по понедельникам, значит, между объявлениями проходит неделя. Это долго, слишком долго». «Можно действовать быстрее?» Коп впервые подал голос. «У журнала есть сайт в интернете, я проверил. Можно размещать объявления прямо там, выйдут на завтра». Камиль и доктор Крес уединились, чтобы вместе подумать над содержанием второго объявления, текст которого, переданный по мейлу, был представлен на одобрение судье Дышам. Он состоял из трех слов: ваша черная далее, как и первое, оно было подписано только инициалами Камиля Верховена. Кобу было поручено выложить его на сайт журнала.